Глава третья. Логово разбойников. В ночном лесу в тихую погоду довольно хорошо слышны любые звуки. Особенно посторонние, не лесные. Хруст ветки под ногой, кашель, голоса людей. Все это я слушал, забравшись на дерево и наблюдая за ветхой избой, неизвестно когда и кем поставленной. Именно здесь организовали свое логово разбойники. Благодаря допрошенному мною душегубу я знал, сколько разбойников осталось в лагере, когда ждут ушедший на грабеж отряд и где засидки дозорных секретов. На совете в сгоревшем поселении было принято решение идти на рассвете, хорошенько разведав обстановку. Игору пришлось остаться. Детей с женщинами без защиты не дело было бросать. Один из уцелевших сараев оказался сенником, так что проблема с местом для ночлега решилась легко. Кто из детей в сельской местности не ночевал на сеновале? С питанием проблемы вовсе не возникло. В награбленном добре было много снеги. К ней я добавил пойманную утром рыбу. Когда доставал ее из мешка, пришлось все вытряхнуть. Игорь увидел скатанную шкуру, и глаза его загорелись. В общем, немного поторговавшись с ним, обменял на добротный медный котелок, небольшой бочонок меда и баночку целебной мази, сделанную на основе пчелиного воска. Со слов Альва я продешевил. В сельской лавке такую шкуру можно было за 10 золотых продать, а то и больше. Но я не расстроился. На мой взгляд, полученные в обмен вещи были вполне достойными. Лук лада я вернул хозяину, сам выбрал себе из трофейных. По качеству они оказались хуже, но не сильно. Вообще все трофеи с моего молчаливого согласия собрал гном, бурча себе под нос, что нечего добру пропадать, и что он знает, кому это все сбыть по хорошей цене, и за малую плату он поможет мне в этом. Гномы они такие. В общем, перекусили, что у каждого нашлось в запасах, и выдвинулись. Напасть решили под утро, когда сон самый крепкий. Дозорные бессовестно проспали всю ночь, и менять их, похоже, никто не собирался. Полная луна скрылась за облаком. Пора. Издав условный свист, я тихо спустился с дерева и подкрался к вражеской засидке. Накрыл ладонью рот ближайшего разбойника и перерезал сонную артерию. Лад в это же время пригвоздил второго стрелой, попав точно в глазницу. Я придержал дергающееся тело, вытер лезвие об одежду убитого, тенью метнулся к стене избы. Чуба, по моему совету, освободившийся от кольчуги, с небольшой задержкой присоединился к нам. Лад страховалась за дерево. Банда насчитывала пятнадцать человек, со слов пытаемой мной твари. Восемь уже отправились в небытие. В избе что-то громыхнуло, раздалось сдавленное ругательство. Подоспевший гном сделал большие глаза. Я приложил палец к губам и жестом показал ему не двигаться, а сам, пригнувшись, метнулся к входной двери и прижался к стене рядом с ней. Дверь заскрипела, открываясь, и из проема вылез здоровенный детина. В одних кожаных штанах и с голым торсом. Сделав пару шагов, он завозился со шнуровкой, приспичило по нужде бедолаге. Подкравшись со спины, резко ударил его рукоятью меча по затылку. Здоровяк, не издав ни звука, кулем рухнул на землю. Не скоро очнется. Путь в избу оказался открытым. Жестом указав гному встать сбоку от одного окна, Ладу махнул в сторону другого. Тот поднял руку. Мол, понял. Бесплотным духом проник внутрь хибар, медленно прикрыл за собой дверь. Дал глазам привыкнуть к темноте. Вдоль правой стены располагались широкие лавки, на которых сопели всхрапывая три бандита. Напротив двери грубо сложенный очаг, слева от него вход в следующую комнату. Оттуда слышно лишь дыхание спящих. Три здесь, три там. Откуда начинать? Начну с этих, проще отходить, если кто-то проснется. Самого потряхивает, никогда подобным не занимался. Одно дело оружных бить, другое спящих. Делаю несколько бесшумных вдохов-выдохов, успокаивая нервы. Надо. Ближайшему зажимаю свободной рукой рот с носом, одновременно вонзаю в сердце нож, навалившись всем телом. Следующего удается убрать тем же способом, а вот третий лежит на левом боку, подложив ладони под голову. Неудобно, сходу не подобраться. Хорошо еще, что все спящие без брони. Третьему уже по отработанной схеме перекрывают дыхание ладонью, но клинок вонзаю в почку. Тело задергалось в конвульсиях, но тут же обмякло. Зато в дальней комнате кто-то перестал сопеть. Услышал. Оставив нож в теле, чтобы не создавать лишнего шума, я притаился за очагом, вслушиваясь. В этот момент на улице раздался какой-то невнятный шум, потом бормотание и звук чавкающий, похожий на удар топора по коровьей туше. Просыпайтесь, курвы, на нас напали! заорал кто-то из комнаты. Тут же раздался грохот, словно упало что-то тяжелое, и послышались сдавленные ругательства. Из комнаты выскочил лохматый мужик с мечом в руках, за ним второй с двумя кривыми кинжалами. Оба выбежали наружу, громко крича. Пропустил их. Чуба с альвом встретят. Третий вышел не спеша. Увидев неподвижные тела, сразу насторожился, но это его не спасло. Одним движением делаю шаг из-за очага, поднимаясь в полный рост, и одновременно вынимаю меч из ножен. Противник шарахается, принимая оборонительную позицию. Я наношу рубящий удар. Звон металла. Не даю опомниться, колющий в бедро. Есть. Достал. Противник вскрикивает, по ноге его струится кровь. Вновь скрещиваю клинок с вражеским, обратным движением наношу порез через всю грудь и тут же новый укол — в плечо. Еще несколько ударов, и враг опускается по стене, выронив оружие, пытается руками остановить кровотечение, понося меня, на чем свет стоит сквозь зубы. Быстро осматриваю вторую комнату. Пусто. Наружу. По пути не забываю вернуть свой нож. На улице идет битва. Мужик с кинжалами наседает на чубу, пытаясь навязать ближний бой, при этом грамотно держит гнома между собой и ладом. Тот, что с мечом, сидит возле стены, в груди две стрелы. Мёртв. Здоровенный детина, которого накануне я вырубил, лежит на животе, в спине стрела, череп расколот. «Он мой!» — кричит Чуба, пытаясь подрубить противнику ноги. Тот отскакивает назад, затравленно оглядывается, в глазах безысходность столикой безумие. «Этот до конца пойдёт». Подкидываю нож, делаю шаг, на лету ловлю за лезвие и мощным броском отправляю в последнего разбойника. Клинок по рукояти уходит под левую лопатку. Все. «Я же просил!» Гном со злобой смотрит на меня. Еще в горячке боя. «Остынь! Он был не по зубам тебе!» Подхожу, выдергиваю нож, вытираю лезвие об одежду разбойника, убираю в ножны. Друг, ты чего набычился? Все равно опыт на группу поровну делится. Будь проще. К нам приближается лад. На лице улыбка. В отличие от нас с гномом, его не трясет от напряжения боя. Чуба подходит, протягивает мне руку. Извини, погорячился. Я крепко пожимаю в ответ. Гном признает. Спасибо, шустрый соперник был. Поднимаю глаза к небу. Верхушки деревьев озаряют первые солнечные лучи. Наступает новый день. С ним приходит дикая усталость и внутреннее опустошение. Это был первый раз, когда я убивал разумных. Нет, вчера на хуторе не считается. Тогда я увидел то, чего не должно быть. Я и затопили мое сознание, меня повели в бой они. Здесь же я осознанно нёс смерть. Хладнокровно колол спящих, как баранов. «Братья рассказывали мне, после первого боя тебя наизнанку выворачивает, и силы пропадают». «Нужно собрать все ценное». Первым начал суетиться гном. «Потом стащить все тела внутрь и спалить эту хибару, чтоб тут не поселилась другая подобная компания». Внутрь зашли уже все. Тайники и прочее придется искать самим, живых разбойников не осталось. Лад брезгливо бросил в сторону трупов взгляд и сразу прошел в дальнюю комнату. Там большой кованый сундук без запора. Чуба же деловито осматривал полы, периодически постукивая по ним обухом топора. Я встал у входа. Искать здесь что-либо не было никакого желания. Пойду тела притащу, пока вы осматриваетесь. В помещении темно, но все же я увидел понимающий взгляд гнома. Пока подтаскивал тела из засидки, слышал приглушенную ругань и скрип отрываемых половиц. Нашли что-то? Первым из хижина вышел Альф, держа под мышкой большой сверток парусины локтя в три длиной. Бросил его возле меня. Раздался звон железа. «Руслан, нужна твоя помощь!» Позвал Чуба. Не знаю, как он нашел этот тайник под полом. Явно его заложили раньше, чем здесь появились разбойники. Гораздо раньше. Старый, даже древний сундук. Дерево местами рассыпалось от времени, а медные полосы позеленели. Пудов восемь-девять весом. Нам пришлось поднимать один его край, подсовывать оторванные доски пола и по ним, как по направляющим, вытаскивать находку. С трудом, но вытащили наружу. Гном обухом топора сбил ржавый замок. Вбил точным тычком лезвие в щель под крышку и поддел. Я подхватил руками и откинул ее. Ударившись о заднюю стенку, та отвалилась. Фигаси! воскликнул Лат. «Мы типа разбогатели?» Даже гном не сдержался. Присвистнул. Один я не понимал ценности находки. Вопросительно уставился на чубу. «Лунное серебро! Очень редкий металл! «По цене один к двум с золотом. Здесь его...» Гном зашевелил губами, пальцами перебирая содержимое сундука. «Сорок стержней, каждый по три килограмма. Двести сорок килограммов золота. Да достаточно просто иметь на игровом счету треть этой суммы, и коэффициент полезности в моем мире поднимут на пару единиц». «Ух ты, это ж доступ к планетам-курортам первой категории. Море, яхты, девочки. Мечтательно произнес Лад. «А еще это возможность обзавестись своей фермой с земельным наделом в одном из аграрных миров и навсегда забыть про игру». С той же мечтательностью добавил Чуба. «Главное, как это все доставить в ближайший игровой банк. Я, если полностью освобожу инвентарь, килограмм тридцать пять-сорок туда закину. Ну и на себе еще десять распределю под одеждой. Ну и все». Ты же знаешь, я все очки в ловкость в основном вложил. Максимум пятнадцать в инвентарь, ну и на себе шесть потяну». Лад вопросительно посмотрел на меня. «Какой еще инвентарь? Вы о чем? Продорожные мешки?» Уже в который раз я плохо понимал, о чем говорят эти двое. Они переглянулись. Альф покрутил пальцем у виска. «Ты что, совсем что ли?» «Сейчас не время для твоих принципов. Или ты сынок богатеньких родителей и сюда чисто за фаном?» «Я, конечно, не из бедного рода, но здесь оказался не из-за какого-то фана, а по стечению обстоятельств. И была бы моя воля, сразу покинул бы это негостеприимное место». «Ты что несёшь? Какие обстоятельства? Ты что, заключённый, что ли? У них же отдельные закрытые миры, не имеющие отношения к первому этапу. Да и ак у тебя хардкорный». «Лад, притормози. Мне кажется, нам всем нужно успокоиться и поговорить честно, без недомолвок». Чуба-приглашающий махнул в сторону деревянного стола и двух лавок, стоящих прямо на улице под открытым небом. «Что ж, поговорить действительно нужно. Доверие эти двое заслужили». «Давай поговорим, заодно перекусим перед дорогой». Буркнул Лад, нехотя отходя от ценной находки. Мы расселись, я собрался с мыслями и поведал свою историю, начиная с того дня, как вышел с дядей из усадьбы. После моего рассказа воцарилась тишина, нарушаемая лишь гомоном лесных обитателей. Первым взял слово Чуба. «Тебе срочно нужно на кольцо возрождения. С него ты сможешь связаться с администрацией игры, да и домой вернуться». «Вернуться назад?» У меня учащенно забилось сердце. «Так просто?» Я думал, попасть домой будет очень сложно. Чуба покачал головой. Это все биохимия и игры. Желание идти сюда добровольно возникает не у многих. Кому захочется терпеть боль, когда можно ее избежать? Поэтому Нанита на подсознательном уровне воздействует на мозг, внушая невозможность возвращения. Нанита это... Тут Чуба задумался на мгновение. Но ну, это как маленькие духи, каждый со своим заданием. Например, использовал ты свиток заклинания шара огня», и вложенные в него наниты создают действие, которое воспроизводит этот шар. А как же с возрождением, про которое вы говорили? Как ты сможешь воскреснуть, если тебя убили? Все те же наниты. Каждое мгновение они снимают с тебя множество параметров. Твои мысли, желания, ощущения, чувства, физическое состояние. Все эти данные отправляются на главный сервер игры. Но это как божество, всемогущий разум. Если ты погибнешь, это божество на основе последних данных создает тело, вкладывает в него твои мысли, чувства, желания, все знания и умения. А как же душа? Сразу возник у меня вопрос. Как эти духи получают и воссоздают мою душу? Тут я не могу объяснить толком. Сложно очень. Но вроде как душа сама возвращается в тело, как только его воссоздадут и загрузят память и чувства. Так душа это есть память и чувство? Я непонимающе смотрел на гнома. «Слушай, если хочешь узнать тонкости возрождения, это не ко мне. Ищи кого-нибудь более умного. Я лучше объяснить не смогу». Посидели, помолчали. Чуба молча начал убирать остатки пищи со стола. Я присоединился. Потом, все так же молча, погруженные в свои мысли, мы затащили тела в хибару. «Запалим, когда назад двинемся», — сказал Чуба. Я согласно кивнул. Штыри из лунного серебра доставили нам хлопот. Сначала восемь взял лад, согнувшийся под тяжестью, но довольный. Четырнадцать штук нагрузил на себя гном. Оставшиеся восемнадцать никак не помещались в моем заплечном мешке, только шесть влезли. Пришлось из двух толстых веток, связанных веревками, делать волокушу. На нее свалили все стержни, сами загрузились остальными ценными находками а потом бодро зашагали к хутору, впрягаясь по очереди в волокушу, а за нашими спинами разгоралась старая хибара, став погребальным костром для разбойников. Отступление первое. Вышли рано. На улице была примерская погода. Дождь так сильно пропитал влагой воздух, что сырость забралась под плащи, едва ли шла с отцом оказались на улице шли на запретный холм. Девушка сразу поняла это, хотя ни разу не ходила туда. Уже когда стали двигаться по лесной тропинке, дождь кончился. «Папа, сюда же нельзя ходить никому, кроме рода верт. Нас накажут». Ласка наконец-то решилась заговорить с отцом. «Не накажут. Откуда они узнают, что мы ходили сюда?» Отец хитро улыбнулся дочке. Сейчас выйдем к холму, ты останешься на границе с лесом. Спрячешься за деревом каким-нибудь. А я прогуляюсь, побеседую с одним человеком. Через некоторое время лес кончился, и неприметная тропинка плавно перешла в дорогу, вымощенную камнем. Отец с дочерью слегка углубились в лес, в сторону от тропы. Мастер снял дорожную сумку и, наказав ласки сидеть и ждать, пока он не вернется, двинулся по дороге уже один. Он успел подняться на холм и даже приблизиться к входу в пещеру, когда послышались шаги, и навстречу мастеру вышел сам Владимир, старший рода верт. Глаза его были испуганными, а сам он переполнен страхом и растерянностью. Он быстрым шагом пошел от пещеры вниз, но, увидев мастера, сбавил шаг. «Это случилось! Вновь!» Громко крикнул он, обрадованный появлением мастера, и даже не думая о том, что тот нарушает запрет. «Мастер Саян, это вновь произошло! Артефакт уничтожил его!» «Ты ошибаешься!» Мастер смотрел прямо в глаза старшему рода Верт. «Его душа не покинула тело. Я чувствую. Он очень далеко. Так далеко, что я не могу себе представить, где он, но он жив». «Мастер, ты говоришь уверенно и раньше никогда не ошибался. У меня нет причин не доверять тебе. Мне нужно разобраться в произошедшем. И еще, я не скажу никому, что встретил тебя. Более того, отныне у тебя есть право находиться здесь в любое время. Вечером зайди ко мне, нам нужно будет все обсудить». Старший рода Верт начал спускаться с холма. Походка его вновь стала уверенной. Весь страх, растерянность были упрятаны так, что ничего не напоминало о них. Как только дядя Руслан скрылся в лесу, ласка поспешила навстречу отцу, прихватив дорожные сумки. «Папа, где Руслан? Что сказал его дядя?» Отсутствие юноши сильно ее обеспокоило. Отец снял плащ, постелил его на невысокий бордюрчик, шедший вдоль дороги, присел, указал дочке на место рядом. Как только девушка опустила тяжелые сумки на землю и села, он заговорил. Руслана сейчас мы не увидим. Его здесь нет. Появится он из этой пещеры, думаю, в ближайшую седмицу. Когда он выйдет, его надо обязательно встретить. Здесь ему угрожает опасность. Дочка, я многого сам не знаю, только чувствую. Поэтому не смогу ответить на все вопросы, которые ты хочешь мне задать. «Сейчас я пойду домой, принесу палатку и кое-какие вещи, а ты покарауль здесь, хорошо?» «Хорошо, папа», — сказала Ласка и крепко обняла отца. Из ее глаз потекли слезы. «Ну, хватит, все будет хорошо». Мастер погладил дочь по голове. «Я быстро, к полудню уже вернусь». Они встали, отец положил руки на плечи ласки, легонько сжал и быстро зашагал в сторону дома. Девушка смотрела вслед отцу, пока тот не скрылся за деревьями. Потом, вытерев слезы, подхватила вещи и пошла ко входу в пещеру. Там можно было укрыться от посторонних глаз и спокойно подождать отца. Добравшись до входа, она свалила сумки у стены, сняла свой плащ и вместе с отцовским развесила сушиться на вбитые в стены штыри, предназначенные для непонятных ей целей. Потом осмотрелась, увидела странные узоры на стенах и уходящий вглубь холма изогнутый туннель. Рисунки увлекли ее, девушка даже задержалась возле одного. На нем было изображено что-то хищное, стремительное, но чуть смазанное. Рисунок был как живой и словно двигался. Ласка подошла ближе, чтобы разглядеть картинку как следует, но тут из глубины туннеля послышался грохот. Девушка вздрогнула и оглянулась. Грохот приближался, и Ласка попятилась к выходу, испуганно вглядываясь в темноту. Шум не прекращался. К нему присоединилась вибрация, и девушка выскочила наружу, отбежав подальше от входа. Под ногами дрожала земля, как при землетрясении. Постепенно дрожь пошла на убыль и через некоторое время прекратилась. Ласка осторожно приблизилась к входу. В пещере ничего не изменилось, лишь многолетняя пыль оседала на каменный пол. А вот туннель изменился. Стены его стали гладкими, от них шёл мягкий тёплый свет. Девушке стало до жути интересно, что же такое произошло в глубине холма. На всякий случай, прихватив свою дорожную сумку, она медленно пошла по туннелю. Свет по-прежнему непонятным образом исходил от стен. Сделав несколько сотен шагов, Ласка вышла в просторное помещение идеально круглой формы, в центре которого находилось небольшое возвышение. На этом постаменте девушка увидела ложе, в котором можно было устроиться разве что полулежа. Девушка подошла, поднялась на постамент и потрогала странное кресло. Материал был мягкий и теплый на ощупь. Поддавшись неожиданному желанию, девушка села, устроила сумку себе на колени и, откинув голову на спинку, расслабилась. «Добро пожаловать в мир игры! Желаете пройти авторизацию?» В голове раздался мягкий женский голос. Девушка рывком соскочила с кресла, испуганно оглядываясь вокруг. «Никого!» При других обстоятельствах она уже давно убежала бы отсюда, да и вряд ли полезла бы вообще, но где-то здесь пропал Руслан, и сердце подсказывало, что тут она найдет ответы на вопросы. Девушка решительно забралась обратно в кресло. «Добро пожаловать в мир игры. Желаете пройти авторизацию?» «Да, желаю», — быстро сказала девушка. «Процедура снятия параметров запущена», — произнёс голос. Тут же Ласка почувствовала лёгкие уколы по всему телу. Неприятное чувство. Так бывает, когда рука анимеет от неудобного положения во сне, а потом восстанавливается кровообращение. Но через короткое время голос продолжил. «Снятие параметров завершено. Обнаружено отсутствие нейроимпланта». «Основываясь на показаниях личностных характеристик, рекомендуется установка нейроимпланта восьмой категории. Подтверждаете установку?» «Да, подтверждаю». Было страшно, но что-то подсказывало, что она на верном пути. «Вводится обезболивающий препарат». Послушался безучастный голос. Девушка почувствовала легкий укол, а потом провалилась в тьму. В себя пришла резко. Возникло ощущение чего-то инородного в голове. «Установка нейроимпланта восьмой модификации произведена успешно. Желаете погрузиться в игру?» Женский голос был все так же бездушен. Ласка почти подтвердила желание, но что-то подтолкнуло ее задать вопрос. Вдруг получит ответ. «Я могу вас спросить?» «В эскин терминала включена функция справочника. Передо мной отсюда...» Ласка никак не могла подобрать правильные слова, но справилась. «В ближайшее время погружались игроки?» «В ближайшие сто циклов перед вашей авторизацией было одно погружение», — ответили ей. «Могу я узнать имя того, кто погрузился?» Это закрытая информация. Согласно уставу игры, конфиденциальные данные не разглашаются. Желаете погрузиться в игру? Да, желаю.